Глава сороковая. Элидриэль. Светлая эльфийка. Вот, наконец, мы и вышли на знакомую дорогу. Например, на этом самом повороте столкнулись с разбойниками, напавшими на караван. Вернее, это купцы с той бандой столкнулись, а мы пришли на помощь. Помню, я тогда очень этого не хотела. Чего зря время тратить? Да и риск для нас совершенно не нужный. Тем более, что у купцов такая опасность является частью профессии. Поскупились на хорошую охрану, сами и виноваты. Но человек настоял на своем, как позже выяснилось, не зря. За прошедшее время тут не осталось никаких следов того боя, однако места не узнать я точно не смогла бы. Я вообще весь наш путь до первого леса прекрасно помню. Так что дальше пойдем знакомой дорогой. Тогда я была крайне недовольна тем, что к нам гном привязался и даже специально шла медленнее. И надолго останавливалась на привалы и вообще по любому поводу. Позлить наглого коротышку – святое дело. Сейчас нас задерживает большой караван. Мало того, что еле ползем, так еще редкий день обходится без поломки хотя бы одной телеги. А их ой, как много. Даже слишком. Наши, мифрилового дракона, дополнительных наемников из северных варваров. Ну и команда из двадцати гномов тоже пять своих имеет. Самых больших и прочных. Только у коротышек телеги и не ломаются, о чем они не забывают каждый раз напомнить. Но зато гноми через перевал точно не пройдут, о чем я уже несколько раз напоминала им. Там вообще никакие не пройдут. Но это уже другой вопрос. Мы об этом специально заранее позаботились и целый табун вьючных животных закупили, в основном лошадей и мулов. И даже с их помощью наверняка придется сделать несколько походов. Столько у нас в караване всевозможного имущества. И конюхов у нас теперь целых двенадцать человек. Сказать кому, не поверят. Эльфики нанимают людей, чтобы те за лошадьми ухаживали. Однако не самим же за таким огромным табуном присматривать. Не княжье это дело, как любит говорить муж. «Дим, а помнишь, ты меня вон у того ручья фотографировал?» Спросила я, но так, чтобы темная слышала. «Мы, конечно, с ней давно подруги» и в случае чего всегда друг другу поможем. Но чтоб совсем без конкуренции, просто неинтересно». «Конечно помню», — ответил человек. «Ты еще тогда была очень стеснительной». Врет, не была я стеснительной. Перед его немагическими артефактами вообще ни разу. Но спорить не стала. А он тем временем продолжил. «Жаль, что сейчас фотоаппарата с собой нету». «Да, жаль», — согласилась я. Как только вернемся, сразу фотосессию устроим. Лара, помнишь, как мы в замке фотографировались? Ты у меня еще модели бикини копировала. Темная предпочла промолчать, потому что точно копировала и не хочет теперь признаваться. Устроим, разумеется, и не одну, — продолжил мечтать Дим. — Если гилья два оставшихся фотоаппарата не потеряла и не разбила? — Не должна, — с уверенностью в голосе ответила я. А если и потеряла, то ничего страшного. Мы тогда такой же, но магический артефакт сделаем. Мне Лермелей рассказывала, в ее время они были распространены, и она наверняка сумеет изготовить. Тогда тем более хорошо, — обрадовался Дим. Муж вообще переживал от отсутствия фотоаппарата. Хотя мы с Темной и обещали все и так нарисовать, ничуть не хуже, и потом в замке развесить. Так, по чуть-чуть. — Мы добрались до того самого трактира, где нас настигла Зара, и хозяин которого попытался нас ограбить. — Напомним трактирщику о его гостеприимстве? — спросил Вадим. — Обязательно! — тут же согласилась темная. — Если мы собираемся расчищать перевалы и потом пропускать через свои земли караваны, то разбойничье гнездо на их пути нам совершенно ни к чему. — Даже без караванов! — вставил муж. «Эта дорога пока одна из двух условно проходимых, и мы сами так или иначе будем ею пользоваться». без не получится», — усомнилась Лара. «Или мы действительно собираемся это делать, или вообще нет смысла лезть в проклятые земли, просто поселиться вместе, чтобы жить долго и счастливо, можно и так почти где угодно». «Ладно, убедила, хотя я и сам примерно так же думаю». Я с Ларине была полностью согласна, хотя темная еще и не было с нами, когда мы останавливались в этом трактире, но мы и рассказывали о том случае. Она еще тогда прокомментировала, что зря мы не прибили трактирщика сразу, как только поняли, какие у него замыслы. Аргумент, что он нужен был нам в качестве свидетеля, который пустит часть преследователей по ложному следу, всерьез не восприняла, по ее мнению». Мертвый трактирщик с такой задачей справился бы ничуть не хуже, чем живой. Уж что-что, а люди графа точно всех тут опросили бы, и о скандале с гномом разузнали. Еще и задержались бы, пока расследование проводили. Так что позвали Зару, Нура и пару князей, что нанялись в качестве десятников вместе со своими небольшими отрядами. Военного совета не было, заполнено его ненадобностью. Мы и так уже все решили». «Эти трактиры деревня, что чуть в стороне, подозреваются в укрывательстве разбойников», — объявил Вадим. «Задание простое — окружить и взять под контроль. До выяснения всех обстоятельств дело никого не обижать, но ну и не выпускать». «Наемники побежали выполнять команду, а мы втроем, я, Дим и Зара, направились к дверям трактира». «А давайте еще и гнома прихватим», — предложил Дим. — Какого гнома? — спросила я. — Да любого. Их у нас два десятка имеется. Ведь, как ты сама не раз говорила, все они на одну бороду. — Гномы никогда не называют себя чужим именем, — прокомментировала Зара. — А ему и не понадобится ими называть. Будет просто стоять с важным видом. И все дела. — Это они умеют, — вставила темная. — Красивая идея, однако думаю, что не стоит, — сказала я. «Ведь, по легенде, Нарин тогда с нами поругался и уехал себе в горы, поэтому его присутствие совсем не обязательно». «Нет, так нет!» – не стал настаивать человек. Когда мы вошли в знакомый зал, хозяин стоял на своем обычном месте, но узнать его было трудно, почти невозможно. Всю правую часть лица закрывала коричневая кожаная маска без отверстия для глаза, а на левой щеке были видны безобразные шрамы, так и хотелось спросить». Что же скрывает маска, если эти шрамы оставлены на всеобщее обозрение? Вместо правой руки торчал металлический крюк. Ног за стойкой видно не было. Но, судя по позе и неловким движениям, нижней части тела тоже досталось. Я даже на всякий случай проверила ауру, чтобы убедиться, что это тот самый человек. Когда в прошлый раз проверяла его на ложь, то разглядела. И теперь было с чем сравнивать. Аура тоже пострадала. Удивилась бы. Останься она целая при таких ранениях». Но по ней трактирщик опознавался с куда большей уверенностью, чем по обезображенному лицу. Хозяин трактира нас узнал сразу же, несмотря на то, что одеты мы все, и даже Вадим были иначе, чем в прошлый раз. Только муж продолжал носить пятнистый костюм, хотя его старый давно сгорел, а тот, что был сейчас на Вадиме, изготовили мы с темной. Ничего удивительного. эльфийку, путешествующую вместе с человеком, Встретишь очень и очень нечасто. Нас вообще можно пересчитать на двух пальцах одной руки, как иногда шутит муж. А то, что потом такое событие забудешь, вообще маловероятно. Да и узары, пускай доспехи и оружие на ней сейчас получше и подороже, чем тогда. Внешность тоже характерная и легко запоминающаяся. Дим, попаданец. Трактирщик нас узнал. Сразу. Так же быстро все понял и не пробовал сопротивляться, да и куда ему в теперешнем состоянии. Даже пытать или угрожать не пришлось, сам во всем признался, потому что считал, что раз разбоем больше не занимается, то и наказывать сильно не должны. Был уверен, что сумеет откупиться, и вообще лично никого не убивал, так что практически невиновен, вон даже пострадал. Один из оставленных нами неупокоенных мертвецов все-таки вернулся в трактир, Нетрудно догадаться, что теперешнее состояние хозяина заведения – его работа. Как трактирщик вообще выжил с такими повреждениями? Ведь мага жизни тогда поблизости не оказалось, Да и раны, нанесенные нежитью, куда опасней, чем такие же от простого оружия. Однако выжил. «Так не бывает», – сразу заявила Эль. «Значит, у тебя галлюцинации», – ответил я ей. У меня есть немалый опыт в вопросах лечения серьезных ранений. Вставила Ли. Они с Ларой тоже в допросе участвовали. Могу подтвердить, без своевременной помощи мага жизни, причем довольно высокой ступени, выжить с такого рода повреждениями просто невозможно. Тем более раны не поверхностные какие бывают ужасными на вид, но на деле ничем, кроме потери крови, не опасными. А были задеты и многие важные органы. Так что дрель права. Так не бывает. Просыпаться через пятнадцать тысяч лет после полного магического истощения вроде тоже считалось невозможным, спросил я. Мне всегда казалось забавным, как многие люди, а теперь эльфы, говорят невозможно о том, что находится у них перед глазами, а то и в руках лежит. С таким моим заявлением спорить никто не стал, хотя я и видел, что по-прежнему не согласны. Хотя трактирщик не отпирался и отвечал на все задаваемые вопросы, Рыжая все же считала ему память. Хозяин трактира по совместительству являлся еще и организатором преступного бизнеса, высматривал одиноких или идущих небольшой группой путников и давал наводку своим сообщникам. Те набивались попутчики или проводники? Как правило, по рекомендации самого трактирщика, и захватывали врасплох ничего не подозревающих путешественников. Грабили, а потом заводили на окраину проклятых земель и там убивали. Надежный бизнес и почти никакой опасности. Если кто и хватится пропавшего путника, то все подумают, что на одиночку напала выбравшаяся из своих обычных мест обитания нечисть. Однако после того, как мы уничтожили основную часть банды, а один из ее членов, поднявшись после смерти, вернулся в трактир и повстречался с главарем, все кончилось. Чудом оставшийся в живых организатор, оправившись от ран, решил новый отряд не организовывать. В деревне нашлось еще четыре человека, замешанных в деле. Сами путников не грабили и не убивали, а участвовали в хранении, перевозке и перепродаже их вещей, прекрасно зная, откуда они взялись и что случилось с хозяевами. Улик против всех было больше, чем достаточно, поэтому на следующее утро устроили суд. Вообще-то моя юрисдикция как бы и не совсем распространялась на эти территории, так как тут все еще были земли графства Шер. Но это с одной стороны, а с другой, я как князь должен был бороться с преступностью во всех ее проявлениях и везде, где только можно, где нельзя тоже». Советский лозунг «Не проходите мимо» в этом мире в первую очередь касался аристократии и магов. А еще у меня имелась справка. Нет, не от психиатра. И вообще правильнее ее называть грамотой или на худой конец мандатом. В общем, бумага от графа Шера, требующая от всех властей на местах полного содействия мне и моим женам. И пускай тут, на границах проклятых земель, власть графа была скорее номинальной, однако моя дружина являлась весомым аргументом, подтверждающим права обладателя документа. «С силой данной мне власти, объявил собравшийся толпе, я князь проклятых земель. В рядах крестьян зашептались, кто-то даже решил пошутить, не проникшись важностью момента, «Нет, не темный властелин, но для особо умных могу сегодня им побыть по совместительству». Не оставил я реплику без ответа. «В толпе раздались смешки. Жены опять останутся недовольными. Ну не виноват я, что так получается, честно!» «А могу и для всей деревни!» Совсем другим голосом продолжил я. Смеявшиеся и комментировавшие тут же заткнулись получив локтями от более сознательных соседей. Здесь, на границах проклятых земель, селится в основном народ более свободолюбивый, но и более сообразительный. Знают, когда проезжему благородному можно не слишком почтительно кланяться, а ровно настолько, чтобы показать свою воспитанность. А когда лучше не нарываться? Дальше были зачитаны обстоятельства дела, и объявлено решение суда в моем лице. Главный виновник приговорен к повешению, а четверо сообщников к четырем же годам каторжных работ по расчистке моих владений. В деревне никто не возражал. Тут все было понятно. Живут на границах проклятых земель, и у всех найдется кто-то из близких там пропавших. Теперь попробуй докажи, что это именно нечисть виновата, а не местные разбойники. Скорее стали бы возмущаться слишком мягким приговором, а не просить о снисхождении односельчанам. Каторжников сразу же передали в подчинение бригады гномов, хотя бородатые коротышки были крайне невысокого мнения о людях как о работниках, но от бесплатных подсобных рабочих отказываться и не думали. Все бы очень удивились, случись наоборот.